Решив проверить ее слова, Джайлс направился туда, откуда убежали девушки. Постояв там несколько минут, он услышал шуршание сухой листовы под чьими-то медленными шагами и, выглянув за свисавшую с ветвей перепутанную сеть жимолости, увидел на полянке невысокого плотного мужчину в черном костюме. Через руку у него было переброшено летнее пальто,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 Его необычная внешность, странные жесты, словно актер, репетирует роль, и неподходящие для встречи время и место могли легко вселить трепет в сердца наткнувшихся на него дощерей Хинтока. Он остановился и огляделся, словно не понимая, где находится, но не заметил слившегося с листвой у Уинтерборна. Джайлс вышел на поляну и, подняв руку, Джентльмен направился прямо к нему. «Я заблудился», — сказал незнакомец. «Не поможете ли вы мне выбраться на дорогу?» Он отер салбопот, выступивший скорее от волнения, чем от физического усилия. «Тракт совсем рядом», — сказал Джайлз. «Зачем мне тракт?» — нетерпеливо воскликнул джентльмен. «Я иду от тракта. Мне нужен хинток хаус. Как к нему выйти?» Туда ведет тропинка, но вам будет трудно ее найти. Пойдемте, провожу. Буду вам весьма признателен. Я остановился на пару дней в шертонской гостинице и после обеда решил прогуляться пешком. Вот уж не думал, что это так далеко. Отсюда до хаоса будет смелю. Они тронулись в путь. Тропинка была узкой, и Джайлсу приходилось, опережая спутника, отводить колючие ветки и предупреждать. Берегите глаза, сэр. В ответ на это джентльмен ронял рассеянно. Да-да. Так они шли и шли, и легкие тени листовые нервно подрагивали на их лицах. А наконец незнакомец спросил. Далеко еще? Не очень, ответил Уинтерборн. Лес выходит клином к самой усадьбе. Но, насколько я знаю, миссис Чармонт уехала. Вы ошибаетесь. Быстро возразил незнакомец. Миссис Чармонд была в отъезде, но сейчас уже возвратилась. Джейлс не стал возражать, хотя был уверен в обратном. «Вы здешний?» — спросил незнакомец. «Да». «Счастливец, у вас есть дом. Это то, о чем я могу только мечтать». «Вы, вероятно, из дальних краев. Я с юга Европы». «Да что вы, сэр».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 «Вы обещаете мне?» Джайлс с готовностью обещал молчать. Потом стоял и смотрел, как незнакомец спускается по склону холма. Сойдя вниз, тот неуверенно оглянулся. Джайлс понял, что ему пора уходить, и направился лесом в Хинтук. Он догадывался, что взволнованный, опечаленный джентльмен был тем давним и страстным воздыхателем миссис чармонд о котором столько говорили в деревне, который, по слухам, не пользовался ее расположением. Однако догадка его не подтвердилась ничем, кроме рассказа о полуночном госте, который переполошил оставшихся в Хинтекхаусе слуг и, узнав, что миссис Чармунд вернулась из-за границы, но сейчас находится в Лондоне,